«Лежись мирно, Мэтт!» Он вспомнил это потом, когда проснулся в следующий раз. Теперь он пробуждался медленно. Вокруг толпились образы воспоминаний. Он снова подумал, что за кошмар. Но образы становились четче, слишком отчетливыми для сна. И вот... Его правая нога и большая часть правого бока были бесчувственными, как мороженая свинина. Некоторые части тела не были бесчувственны, они ныли их, кололо и дергало. Он снова попытался уйти от боли, но на этот раз оказался привязан. Мэтт открыл глаза и обнаружил, что окружён людьми. Гарри Кейн, миссис Хенка, Кленни и еще несколько, которых он не знал, столпились вокруг его странного ложа. Среди присутствующих была крупная женщина с красными руками. и чем-то командским в чертах, одетая в белый халат. то она сразу не понравилась. Он видел такие халаты в банках органов. Он проснулся. Женщина в белом халате говорила с горловой напевностью. «Не пытайтесь двигаться, Келлер. Вы сплошь в шинах. Эти люди желают с вами поговорить. Если устанете, сразу скажите мне, и я их выведу». «Кто вы?» Вперед выступил Гарри Кейн. «Это твой врач, Келлер. Как себя чувствуешь?» «Как он себя чувствует?» Секунду назад он с опозданием понял, что ранец его не поднимет, но не помнил, чтобы падал вниз на мили. «Я умру». «Нет, вы будете жить», — ответила врачиха. «Вы даже не станете калекой. Скафандр, должно быть, замедлил ваше падение». — Вы сломали руку и несколько ребер, но они заживут, если будете слушаться. — Ладно, — согласился Мэт Все на свете казалось ему не особенно важным. Не накачан ли он наркотиками? Он видел, что лежит на спине с подвешенной кверху ногой и с чем-то громоздким, мешающим дышать вокруг ребер. — Мне пересажены трансплантанты? — Не думай сейчас об этом, Келлер. просто отдыхай выздоравливай что с Полли? — мы не можем ее найти она была на планке наверное надо бралась до управления двигателем ох воскликнула л не она хотела было что-то сказать затем передумала гарри сказал планка упал за край понятно это ты ее выпустил я ее выпустил ответил мэт Лица перед ним расплывались. Она была фанатик. Вы все фанатики. Я не мог спасать ее бесконечно. Комната уплывала, как во сне, и он понял, что это планк, и он поднимается. Властный, по-комански певучий женский голос издали приказал. А теперь уходите все отсюда. Врачиха проводила их до двери, и Гарри Кейн... Положив руку ей на локоть, вывел ее с собой в коридор. Там он спросил. «Скоро он будет здоров?» «Пустите меня, мистер Кейн». Гарри отпустил ее. «Скоро?» «Не беспокойтесь, инвалидом он не будет. Через неделю мы сменим его повязки на такие, в которых он может ходить. Через месяц посмотрим, скоро ли он сможет вернуться к работе». «Через два месяца, если повезет. Откуда такая настойчивость, мистер Кейн?» «Это крайне секретно». Женщина нахмурилась. «Чтобы вы не планировали относительно него, можете иметь в виду, что он мой пациент. Он будет готов к чему-либо, только когда я скажу?» «Хорошо. Я бы предложил вам не сообщать ему о трансплантантах. Ему это не понравится». Это записано в его медицинской карточке. Я тут ничего не могу поделать. Сама я не собираюсь ему ничего говорить». Когда она их оставила, Ленни спросила. «Так почему спешка?» «У меня есть мысль насчет Мэтта. Я тебе расскажу попозже». «Тебе не кажется, что мы получили с него уже достаточно?» «Нет», — ответил Гарри Кейн. Хотел бы так думать, но пока нет. Милард Парнетт был близок к изнеможению. Он перебрался в кабинет Иисуса Петра Кастра в воскресенье ночью, когда еще не успели даже заменить наружную стену, и с того времени там жил. Еду ему приносили, когда он изредка спал, то пользовался кушеткой Кастра. Временами ему казалось, что жизнь его близится к концу. что он прожил как раз столько, чтобы увидеть этот кризис, который предсказывал сто лет назад. Планк причинил госпиталю ужасный ущерб, но восстановительные работы немало продвинулись. Парлетт сам нанял строительную фирму, заплатив ей из своего личного кармана. В конце концов он протащит счета через советы, и расходы ему возместят. Сейчас рабочие красили наружную стену его кабинета, которое воскресенье ночью зияло в пространство. Его непосредственной проблемой сейчас было намерение половины исполнения подать в отставку. События прошлой недели оказали катастрофическое действие на дух исполнения. Обвинение главы в измене и насильственное на его смещение составляют только часть дела. Элейна Мэтсон и Мэттью Келлер внесли свою долю, проникнув в госпиталь с бомбами и подрывной деятельностью. Кленики вырвались из Вивария, чтобы сеять смерть в коридорах госпиталя. Уничтожение Планка повлияло не только на персонал госпиталя, но и на все население плато Альфа, ведь Планк был половиной всей истории. Теперь в исполнении царила страшнейшая неразбериха. Все налеты на плато колонистов отменялись. Установленные мятежники расхаживали по госпиталю, и никто их не смел тронуть. С полицейскими они обращались грубо и презрительно. Ходились слухи, что Миллард Парлет пишет новые законы, которые еще сильнее ограничат власть полиции. А того, что слухи соответствовали истине, легче не становилось. Парлетт делал, что мог. Он поговорил с каждыми желающих уволиться. Некоторых убедил остаться. По мере того, как ряды редели, он находил все новые способы использовать оставшихся. Одновременно он занимался четырьмя блоками политических сил Плато. Совет команды в прошлом следовал за Парлеттом. При некотором везении, умении и труде он последует за ними впредь. Команда, как целая, обычно следовала за Советом. Но бунт колонистов при нынешнем ослабленном и деморализованном исполнении мог повергнуть ее в полнейшую панику, и тогда Совет потеряет всякое значение. Сыны Земли следовали за Гарри Кейном, но Кейн был для Парлета неуправляем и совсем не склонен ему доверять. Большинство колонистов, немятежников, таковыми останется, если не вмешается Кейн. Но сыны Земли, имея преимущество знания о дарах Тромбробота, в любой момент могут поднять их на смертоносный бунт. Станет ли Гарри Кейн дожидаться нового закона? Четыре блока сил, да еще и исполнения. Быть главой значит вникать в бесконечную мешанину деталей, мелких жалоб, выгоров, работ с бумагами, внутренней мелочной политики. В это неразберихе можно было заблудиться, даже не поняв этого, пока войско колонистов не подойдет штурмовать госпиталь. Удивительно, как Парлету вообще хватило времени на Мэтта Келлера. Мэтт жил, лежа на спине. загипсованным правым боком и правой ногой, висящей в воздухе. Ему давали таблетки, превращавшие в боль, в непрестанное надоедливое нытье. Женщина в халате, как из банков органов, время от времени осматривала его. Мэтт подозревал, что она смотрит на него, как на сомнительной ценности сырье для тех же банков. Вследствие он случайно услышал, как кто-то назвал ее доктором Беннетт. И мой в голову не приходило спросить, как ее зовут, так же, как ей не приходило в голову представиться. Ранними утренними часами, когда снотворные таблетки переставали действовать, или во время послеполуденной дремы его мучили кошмары. Снова его локоть размазывал нос человека по лицу, и как тогда он испытывал потрясение ужаса и триумфа. Снова он спрашивал, как пройти в Виварий, поворачивался и поднимал руку к лицу. чтобы увидеть испечрившую кожу кровавые бусинки. Снова он стоял в банках органов, не в силах бежать, и просыпался мокрым от пота. И, бывало, он косил людей в форме парализатором, пока достопамятный удар ультразвука не превращал его руку в дерево. Мэтт просыпался и обнаруживал, что правая рука придавлена и затекла.